Седьмое. Коротко и сухо журналистка изложила все происшедшее с нею за последние сутки. Отец Серафим замер у окна, в темных глазах священника отражалось заходящее солнце, и, казалось, он полностью погружен в какие-то собственные, отстраненные от мира мысли. Но Арина знала, этот человек запомнит каждое слово. Его профессиональная память не упустит ни одной интонации, и, если будет необходимость, даже через год полковник сможет вернуться к мельчайшему нюансу, проскользнувшему в ее речь Поэтому отчет ее, как и обычно, прозвучал как нечто среднее между искренней исповедью и корректным телерепортажем. — И где же эта кассета? — спросил отец Серафим в машине. «Опасная штука», — сказал священник. «Не лучше ли оставить ее у меня? Хотя, понимаю, понимаю, ни один уважающий себя журналист горячего материала из рук не выпустит. Пусть кассета будет у вас, но при первой возможности сделайте копию». «В общем, я устала», — сказала Арина. «Вы простите меня, Серафим Игнатьевич». Отец Серафим повернулся и лукаво подмигнул журналистке. — А вы не стесняйтесь. — Не стесняйтесь, — сказал он. — Расслабьтесь, Арина Михайловна. Положите ноги на стол, закурите, если очень тянет. Нам с вами очень много работы предстоит. А вы зажалась, как маленькая девочка в узком подъезде она хотела уколоть смутить священника но это не удалось отец серафим не отвел взгляда от ее ног конечно он может себе это позволить подумала арина чувствуя как в груди ее шевельнулся мокрый комок храм то еще не храм он пока не действующий во время допросов у себя в кгб он наверное и большее себе позволял может себе позволить От этого человека исходило столько тепла, что губы Арины Михайловны против воли искривились, но ей все-таки удалось удержать слезы. — Ладно, — сказала она, — вы, как всегда, правы. — Действительно, очень хочется закурить. И, если позволите, я, конечно, закурю, когда комната наполнилась дымом. Арина сделала над собой небольшое усилие и все-таки закинула босые ноги на стул. Журналистка глубоко осела в кресле, сбрасывая пепел с шипящей сигареты куда-то назад за круглую мягкую спинку. Голос священника не изменился, и интонация осталась прежней, но в движении руки с чашечкой кофе появилось что-то новое. Отец Серафим, словно хороший гипнотизер, расставлял акценты только на главном. Оба репортажа снята с эфира. Это закономерно. Этого следовало ожидать. Это тот отрицательный результат, который тоже результат. Я был бы удивлен, если бы в эфир что-то проскочило. Теперь мы с вами, Арина Михайловна, попробуем прямой эфир. Мне даже любопытно, что они сделают, как остановят нас. Но что-то без сомнения сделают. Может быть, отключат ток. Может быть, каким-то еще образом прервут передачу. Ясно одно — отследят и прервут. Здесь все идет по плану. Он поставил чашечку на подоконник и продолжал, не оборачиваясь. Главное, вы сделали. Вы провели контрольный опыт. И теперь со всей очевидностью мы можем утверждать, наша информация не проходит ни в прессе, ни по телевидению, ни по радио. А на вас, Арина Михайловна, началась охота. Это без сомнения. Они явно не могут купить вас, знают, что не могут, поэтому и не пробуют больше. Они почему-то не могут воздействовать на ваше подсознание, и они стали стрелять. Кстати, по почерку очень похоже на асахаровцев. Но, Серафим Игнатьевич, на вас они тоже не могут воздействовать, — возразила Арина. Я имею в виду не деньги, я имею в виду ваше подсознание. Она даже подвинулась в кресле, чтобы лучше видеть его. Прежде чем ответить, священник помахал вокруг себя ладонью, разгоняя облако дыма. — Я проходил специальную подготовку, — сказал Солнце медленно погружалось в облако, и лицо отца Серафима, которое Аина теперь видела только в профиль, вместе с солнцем медленно меркло. Темнело. Но, честное слово, неожиданным движением он оторвался от окна и присел на краешек стола. Черная ряса повисла рядом с обнаженными женскими ногами. Иногда я на грани, иногда думаю еще чуть-чуть, и все, и скушали. Только Бог спасает. А у вас, Арина Михайловна, нечаянный дар, у вас, вероятно, природный иммунитет. Арина хотела возразить, но только стряхнула пепел куда-то за левое плечо. Здорово они меня все-таки напугали этой пальбой. Снова затягиваясь дымом, подумала журналистка, но теперь долго не смогут напугать. Стояла же я под пулями и не боялась. Не боялась, потому что я привыкла, претерпелась. Весь страх, вся истерика только от сытой, безопасной жизни. Но теперь-то сделали прививочку, теперь я в порядке. Сказать ему, что я в порядке. Она всмотрелась в бородатое темное лицо священника, заглянула в глаза. «Не стану говорить, он и так знает». «По сути дела, в останкина вы прошли тот же путь, что и я год назад в комитете», — продолжал отец Серафим. «Вроде бы совсем простой, ясный вопрос. Все на бумаге написано. Преступление на лицо. Жертва на лицо и доказывать ничего не нужно, все доказано, а каким-то невероятным образом бумаги пропадают, люди забывают начисто все, что ими было сказано, и самого вопроса нет. А если продолжаешь упорствовать, начинается другая игра. «Не хочешь по-хорошему? Сделаем из тебя зомби. Не получилось? Попробуем купить. Не купили, так застрелим!» «Не хотел посвящать вас, Арина Михайловна, пугать не хотел, но теперь, думаю, вы должны знать. В меня, Арина Михайловна, тоже вчера стреляли».